Глава восемнадцатая. Они решили, что забрать негативы должен Болт. «Кто там живет?» Адрес Болту был незнаком. «Девушка. Моя подруга». Он бесстрастно наблюдал, как пот заливает мое лицо. Во рту у меня пересохло. Мне страшно хотелось пить. «Скажите, что я послал вас?» Бормотал я, жадно хватая воздух. Я попросил ее подержать их у себя в безопасном месте. Там и другие мои вещи. На пакете, который вам нужен, есть имя того, кто проявлял пленку. Йогора Кану. Йогора кивнул Болт. — Дайте мне, — попросил я, — Морфию. — После всех неприятностей, которые ты нам устроил? — засмеялся Болт. «Даже если бы у меня был мофе, я бы ничего тебе не дал. Сиди здесь и отдыхай!» Я застонал. Болт удовлетворенно улыбнулся и направился к двери. «Как только заберу негативы, позвоню вам», — обернулся Болт к Рэю. «Тогда мы решим, что делать с Холли. По дороге я что-нибудь изобрету». По его тону можно было подумать, что он собирается обсудить, как избавиться от упавших в цене акций. Хорошо. — согласился Крей. — Мы подождем вашего звонка в квартире Оксона. Они направились к двери. На пороге Дория и Оксон оглянулись. Дория широко раскрытыми глазами зачарованно наблюдала за мной и не могла оторвать взгляда. Оксон оглянулся по более практической причине. — Вы собираетесь оставить его здесь? — удивленно спросил он. — Конечно. А почему бы нет? — в свою очередь удивился Крей. — Дория, дорогая, пойдем. Представление уже кончилось. Нехотя, она последовала за ним. замокал шествие Оксон. «Воды», — попросил я. «Пожалуйста». «Нет», — отрезал Крей. Он пропустил их всех в дверь и, прежде чем закрыть ее, напоследок посмотрел на меня с презрением и жестокостью. Потом выключил свет и ушел. Я услышал шум отъезжающей машины. Итак, болт уже в дороге. В окна смотрела непроглядная ночь. В глубокой тишине я сидел и слушал, как за дальней стеной гудит бойлер. Гул этот был низким и безопасным. Но хоть об этом можно не беспокоиться. Слабое, очень слабое утешение. Спинка стула доходила мне только до плеч, и прислонить голову было некуда. Я смертельно устал, любое движение было мучительным. Казалось, каждый мой мускул соединен отдельным нервом с левым запястьем. Стоило лишь попытаться согнуть правую ногу, и я начинал задыхаться от боли. Хотелось просто лечь и не шевелиться. Хотелось потерять сознание. Однако я продолжал сидеть на стуле. Голова разламывалась и налилась свинцом. Разбитая рука горела, словно ее поджаривали на медленном огне. Я представлял, как болт стоит перед дверью квартиры Занны Мартин. Как он обнаруживает, что его собственная секретарша помогала мне. В сотый раз я задавал себе вопрос, что он сделает? Не причинит ли ей вред? Бедная мисс Мартин, которой и так уже причинили слишком много боли. И не только ей. В той же папке лежит письмо, которое Мервин Бринтон по памяти записал для меня. Если Болт увидит его, Бринтону до конца дней понадобится телохранитель. Я вспомнил людей, которых жгли, и били, пытали нацисты и японцы, и которые умирали, так и не выдав врагам секреты. Я думал о зверствах, которые и сегодня творятся в мире, и о легкости, с какой человек может сломать другого человека. Во время войны в Алжире, говорят, совершались немыслимые зверства, и за железным занавесом занимались не только промыванием мозгов, а что творится в африканских тюрьмах, кто знает. Во время Второй мировой войны я был мальчишкой, потом вырос и жил в безопасном свободном обществе. Я и представить не мог, что столкнусь с таким испытанием. Страдать или предать? Этот выбор стоит перед человеком со времен античности. Спасибо краю я теперь знаю, каково это из первых рук. Благодаря ему я теперь перестал понимать, как можно молчать до смерти. Бессвязные мысли крутились в голове. Долгое время мне так хотелось еще раз проехать верхом по скаковой дорожке Сибири, так хотелось еще раз оказаться на жакейских весах, и вот мои мечты осуществились. Две недели я цеплялся за свое прошлое. Я был погребен в развалинах. Брак распался, карьера жакея поломана, рука не действует. Теперь все ушло. К счастью, мне не за что больше цепляться. Все материальные свидетельства прошлой жизни разлетелись на кусочки во время взрыва пластиковой бомбы. Теперь у меня ни корней, ни дома. Я свободен. Но мне категорически не хотелось думать о том, что еще сможет сделать Крей в ближайшие 2-3 часа. Болты не было уже долго. Наконец вернулся Крей. Мне казалось, что прошла вечность. Крей включил свет. Они с Дорией стояли на пороге, уставясь на меня. «Ты уверен, что еще есть время?» — спросила Дория. Крей кивнул и посмотрел на часы. «Если поспешим». «Ты не думаешь, что следует дождаться звонка Элиса? Вдруг он изобретет что-нибудь получше?» «Он и так уже опаздывает», — нетерпливо перебил ее Крей. «Милые супруги, видимо, спорили уже давно». «Он должен был уже позвонить. Если мы хотим это сделать, то ждать больше нельзя». «Хорошо», — она пожала плечами. Они приблизились ко мне, Дория с интересом изучила мои лицо и руки и осталась довольно увиденным. «Он выглядит ужасно, ты не находишь?» «Вы человек?» — спросил я. Тень озабоченности пробежала по прекрасному лицу, будто в глубине души она сознавала, что все, чем она наслаждалась этой ночью, порочно и мерзко. Но Дория слишком втянулась в это, чтобы свернуть с дороги. «Тебе помочь?» спросила она у края. «Нет, сам справлюсь, он не тяжелый». Дория с улыбкой наблюдала, как муж схватился за спинку стула, на котором я сидел, и стал по полу тащить его к стене. Рывки были невыносимы. Почти теряя сознание, я с трудом сдерживал стоны. Если бы я даже закричал, все равно бы никто не услышал. Конюхи в конюшне крепко спят, и нас разделяет триста ярдов. Меня услышат только Крейи, а им мои стоны удвоят удовольствие. Дория сладострастно облизнула губы. «Иди, проверь бойлер!» — сказал муж. «Только быстро!» «Ах, да!» — спохватилась она и вышла в коридор. Крей наконец, доволок стул до нужного места, повернув его так, что мои колени почти упирались в стену. Он тяжело дышал от усилий. За стеной размеренно гудел бойлер. Его было хорошо слышно через стену. Я знал, что меня не разнесет взрывом на куски, не ударит кирпичом и не ошпарит паром, так что беспокоиться не о чем. Но песок в часах моей жизни почти весь уже пересыпался в нижнюю колбу. «По-моему, ты говорил, что весь коридор зальет водой», озадаченно проговорила Дория, вернувшись. «Обязательно зальет». «Там сухо, ни капли воды. Я заглянула в бойлерную, и там сухо, как в пустыне». «Не может быть! Уже почти три часа, как вода начала переливаться, ты, должно быть, ошиблась!» «Ничего подобного!» — настаивала Дория. «На мой взгляд, бойлер работает абсолютно нормально!» «Не может быть!» — резко бросил Крей, выбежал и через секунду вернулся. «Ты права! Пойду приведу Оксона!» «Я не знаю, как эта проклятая штука действует!» Он быстро вышел дори не была уверена, что бойлер не взорвется, поэтому даже не подошла ко мне. Первая приятная неожиданность за всю ночь. И она не схватила меня за волосы, чтобы посмотреть, как я корчусь от боли. Возможно, у нее пропал аппетит, потому что задуманный план начал срываться. Она нетерпеливо ждала на пороге, когда вернется муж, то и дело хватаясь за ручку двери. Оксон и Крей, запыхавшись, пробежали по коридору мимо весовой. «У меня мало что осталось», «Вероятно, только обрывки гордости. Пора уже пришпиливать их к мачте вместо флага». Оба уже не спеша вошли в весовую и направились ко мне. Крей схватил стул и в бешенстве повернул меня к себе лицом. В весовой было тихо и спокойно, только темнота заглядывала в окна. Я взглянул в лицо Крей и тут же пожалел об этом. На меня смотрела маска безумца. Белое от ярости, неподвижное лицо с двумя темными провалами вместо глаз. Оксон держал в руке мышь. «Это должно быть, Холли!» — произнес он так, будто уже неоднократно говорил об этом. «Больше некому!» Крей схватил меня за изуродованную руку и начал ее выкручивать. После трех бесконечных минут ослепительной боли я потерял сознание. Я цеплялся за темноту, пытаясь завернуться в нее, как в одеяло, а она становилась все тоньше и легче. Шум все усиливался, а боль все нарастала и нарастала. Я уже не мог отрицать, что вернулся в этот мир. Мои глаза против воли раскрылись. В весовой было полно народу. Полицейские. Они стояли у каждой двери. Яркие желтые огни сияли за окнами. Полицейские осторожно разрезали веревку на моих одеревеневших конечностях. Крей, Дория и Оксон казались очень маленькими в окружении мужчин в темно-синей форме. дори инстинктивно и безуспешно пыталась кокетничать со стражами закона. Оксон выглядел потрясенным до глубины души. Судя по всему, впервые в жизни он посмотрел в лицо действительности. «Бешенство Крея еще не прошло. Он с ненавистью взглянул на меня». «Куда ты его послал?» — закричал он, пытаясь вырваться из сильных рук державшего его. «Куда ты отправил болта?» «Потерпите, мистер Поттер», — сказал я в неожиданно наступившей тишине. «Мистер Уилбер Поттер, скоро узнаете, но не от меня».